Урок 5. Метод А, Б, cd Для расстановки приоритетов. Первейший закон успеха это концентрация. Направление всей энергии в одну сторону и движение к одной цели, не отвлекаясь по сторонам ни направо, ни налево. Чем более вы сконцентрированы на одном деле, тем точнее и быстрее вам удается его выполнить. В уроке 50-минутная фокусировка мы поговорим о практических упражнениях. И вы скоро сами заметите, что при таком подходе происходит настоящее чудо. Человек, который научился быстро выполнять одно конкретное дело, в десятки раз повышает свою производительность. Он начинает успевать десятки дел в короткие сроки. Почему? Потому что он делает одно дело за один раз. Другим людям это кажется чудом. И как этот человек может столько успевать в жизни? И семья, и бизнес, и дом, и достижения в спорте, и коллекционер, и общественная жизнь. За одну жизнь такой человек успевает сделать столько, сколько другие люди не успели бы сделать и за 5-10 жизней. Никакого чуда, просто такой человек умеет правильно распоряжаться своим временем. То, которое у него есть. Вы всегда должны помнить, что в сутках только 24 часа. Известно следующее. Если вы занимаетесь только одной задачей, то экономите до 80% времени, необходимого на ее выполнение. Почему так происходит? Психологи обнаружили, что если вы начинаете выполнять задачу, потом отвлекаетесь, потом начали делать что-то другое, потом вернулись к первой через какое-то время, вам необходимо снова пересмотреть все сделанное, понять, что еще осталось сделать, освежить в памяти, снова организовать себя, Потом снова н а ч и н а е т е решать эту задачу. Если вы отложили задачу еще раз, все эти этапы придется пройти заново, повторить. На это требуется много времени. Это перегрузка для мозга. А если вы не отрываясь от дела начали его делать и делаете до победного конца, то можно обнаружить удивительное явление. На его выполнение требуется в 3-5 раз меньше времени, чем если постоянно отвлекаться и возвращаться. итак самое важное что вы можете делать в своей жизни это четко определить свои цели и находить среди них приоритеты устанавливать важность задач выбирать самые важные и делать их и только их до победного конца метод abcd представляет собой простой и эффективный способ расстановки задач по приоритетности который вы можете применить ежедневно этот метод прост но настолько эффективен что способен ну, при условии регулярного использования, возвести вас в ранг самых продуктивных и высокопроизводительных людей в вашем бизнесе. Вот как он работает. Вы уже составили перечень целей и перечень дел, которые вам нужно успеть сделать. Перечень у вас получился довольно длинным, например, из 40 или из 100 дел. За что вам хвататься в первую очередь, а что выполнять во вторую очередь? Думайте на бумаге. Никогда не пытайтесь удерживать все дела в голове. Это снижает эффективность. После этого вы ставите букву А, Б, С или Д перед каждым пунктом вашего перечня. Теперь, когда вы видите дела под названием А, выполняйте их в первую очередь. Все очень просто. Задачи типа А Имеющее на данном этапе самое важное значение, что вы обязаны сделать, иначе рискуете столкнуться с серьезными последствиями. Например, в бизнесе з а д а ч и типа А может стать визит к важному клиенту, написание отчета в конце месяца, иначе вы просто не получите денег. Или это запланирована презентация в 19 часов, которую вы обязаны провести, что бы ни случилось. Данные задачи и называются задача типа А. Если перед вами стоит не одна задача типа А на день, просто их пронумеруйте. Снова оценивайте их приоритетность, помечая А1, А2, А3 и так далее. Задача А1 представляет собой самую крупную. Ее можно назвать задачей типа А среди задач типа А. Ее и выполняйте в первую очередь А2 во вторую Даже не начинайте выполнять никакие другие дела типа B, C или D, пока не сделаете все дела из списка А. Задача типа B определяется как та, которую вам нужно выполнить. Тем не менее, последствия в случае ее выполнения или невыполнения являются достаточно мягкими. Это можно сделать не сегодня, не срочно. Все, что можно перенести на завтра, перенесите на завтра. Такие задачи представляют собой не лягушек, а маленьких головастиков в вашей жизни. Понимаете разницу? Например, если вы не напишите итоговый отчет в конце месяца, 31 числа, вы просто не получите денег. Значит для вас нет ничего более важного в этот день. Просто все дела бросаете, садитесь и пишите этот отчет. Хотите вы этого или не хотите, болит у вас голова или не болит и так далее. А вот если вы не перезвоните своей подруге, ну это не настолько смертельно. Можете перезвонить ей 1-го числа и 5-го числа, по сути ничего не изменится. Звонок по не очень срочному вопросу или просмотр накопившейся электронной почты вы уверенно можете отправить в коробку под названием «Задачи типа Б». А теперь слушайте особо внимательно, так как будто от этого зависит ваша жизнь и ваша карьера. Собственно, так оно и есть. Правило, которого вы должны придерживаться. Никогда не приступайте к задаче типа Б, пока у вас остались незавершенными задачи типа А. Никогда не позволяйте головастикам отвлекать вас от того, пока есть крупная лягушка, дожидается своей участи быть съеденной. Как я уже сказал, классическая ошибка многих неуспешных людей в том, что они делают не то, что ведет их к результату, а то, что больше нравится, то, что полегче. Вы должны делать только то, что ведет к результату. И не важно, нравится вам это или нет. Давайте будем откровенными. Иногда нам не хочется делать что-то. Но есть такие дела, которые откладывать или не сделать просто нельзя. Это как раз и есть ключевые дела. А есть такие дела, которые не окажут никаких последствий на вашу жизнь и на вашу карьеру, и неважно, сделаете вы их сегодня или завтра, или не сделаете вообще. Например, выпить чашечку кофе в обед, поболтать с подругой, просмотр телесериала, подобного рода мероприятия не оказывают ровным счетом никакого влияния на вашу работу. Задача типа C Это то, что вы можете с легкостью перепоручить кому-то другому. знаете это целое искусство делегировать полномочия перепоручать дела находить себе помощников исполнителей об этом мы поговорим подробнее в другом курсе вы должны этому научиться как быть хорошим руководителем если хотите иметь не просто стабильный доход а высокий доход высокий статус но сейчас вы должны понять одну вещь зачем вы перепоручаете дела другим только для одной ц е л и Вы должны поручать другим все, что им по силам, тем самым высвобождая для себя время на задачи типа А, которые вы и только вы в состоянии контролировать. Работайте совместно с другими людьми, особенно если предстоит выполнять большие задачи. Объединяйтесь, позвольте окружающим помогать вам, передавайте часть своих задач, делегируйте полномочия, и вы сможете делать важные дела, привлекая помощников. Есть такие дела, которые нельзя поручить никому, но таких дел должно быть мало, только то, что вы контролируете как руководитель. Задачи типа д представляют собой работу, которую можно совсем удалить из вашего перечня дел, ну просто вычеркните их и забудьте. Упрощайте работу, убирайте лишние шаги, объединяйте задачи между собой. Именно поэтому я советую вам регулярно пересматривать свой перечень дел на день. Чем вы вообще заполняете свое время? Есть дела, которые вы можете легко перепоручить другим, а может вообще перестать их делать. И от этого ничего не ухудшится. Это может быть задача, имевшая раньше значение, но теперь потерявшая актуальность. Нередко это работа, которую вы делали изо дня в день просто по привычке. После того, как вы применили метод ABCD к своему перечню дел на день, вы получили. Полностью организовали свою работу и подготовили почву для того, чтобы более важные дела выполнялись быстрее. Важным условием для того, чтобы метод а б cd действительно работал для вас, является соблюдение следующего требования. Приступать к выполнению задач А1 без промедления. Затем трудиться над ней, пока она не будет полностью завершена. Пустите в ход силу воли, чтобы начать и продолжать работу над самой главной для вас задачей на текущий момент. Умение проанализировать свой перечень дел на день и выполнить задачу А1 повысит вашу эффективность, а также наполнит уважением к себе и чувством гордости за свои достижения. А когда вы приобретете привычку полностью концентрироваться на своем важном деле, то есть з а д а ч а типа А1, Вы научитесь делать вдвое, а то и втрое больше, чем окружающие вас люди. Прямо сейчас, не откладывая, пересмотрите свой перечень дел на день. И проставьте буквы А, Б, С и Д напротив каждого пункта. Теперь работайте только с делами из списка А. Расставьте цифры 1, 2, 3, 4. Определите для себя самую главную задачу А1 и немедленно приступайте к ее выполнению. Проявляйте дисциплину. не позволяя себе отвлекаться на другие дела, пока данная работа не будет завершена. Никогда не приступайте к задаче типа «Б», пока у вас остаются незавершенными задачи типа «А». Вы должны поручать другим все, что им по силам, тем самым освобождая для себя время на решение задачи типа «А», которые вы и только вы в состоянии контролировать – Применяйте метод ABCD для расстановки приоритетов каждый день в отношении любого перечня мероприятий. Ну, будь то дела на день, бизнес-проект на месяц или просто покупки в магазине. В итоге вы приобретете привычку подстановки и выполнения приоритетных задач, после чего считаете, что будущее вам обеспечено.